Григорий Зобин Моя мама пошла на исповедь. Было видно, что она сильно волнуется. Батюшка внимательно выслушал маму, а потом, взяв ее за руку, начал беседовать с ней. Позже мама пересказала мне этот разговор. Она говорила тогда отцу Александру, что очень трудно жить, как на вулкане, с ощущением постоянного страха за близких, когда не знаешь, что будет завтра. Батюшка улыбнулся в ответ. «Вспомните девятнадцатый век», — сказал он. «Чеховские персонажи, сытые, благополучные, спокойные, ни событий, ни желаний. Но ведь вешались же они от такой жизни, топились, стрелялись от того, что ничего не происходило. А мы с вами очень счастливые люди. Мы живем в трудное, но такое прекрасное, такое интересное время». Когда мама отошла от него, я увидел ее спокойной и радостной. От прежней тревоги не осталось и следа. Вслед за мамой к батюшке подошел и я. «Батюшка», — сказал я ему, — «сейчас наступают те времена, когда христианам особенно потребуется стойкость, а у меня ее очень мало. Как обрести бесстрашие?» «Не бесстрашие, мужество», — мгновенно поправил меня батюшка. Бесстрашие насел. Он не видит опасности и прет на пролом, вслепую. А мужество всегда должно быть зрячим. — Ничто не страшно только дураку, — вспомнил я строки из Гейна. — Да, вот именно, — сказал отец. — А как обрести мужество? — спросил я его тогда. — Только так, — ответил батюшка и показал ладонью вверх. Его жест говорил больше любых рассуждений. — Держись за небо, — часто повторял он. Мучили меня в юные годы чувственные влечения. Батюшка дал мне тогда ряд советов, как с ними бороться, сформулировав при этом главную задачу — никогда не размениваться на случайные связи, ждать настоящей любви и брачного венца. «Плоть надо держать на поводке. Сорвется и — искусает», — говорил он. Александр Зорин «Я. Страх перед завтрашним днем». «Ни работы, ни денег». Отец Александр. «Это вам дано как регулятор жизни. Если бы у вас все было благополучно, вы были бы похожи на розу из крема. Материальную неопределенность завтрашнего дня надо терпеть. У вас две проблемы — неведомое завтра и творчество. Первое нужно терпеть, за второе — бороться». Он вспомнил о своей маме, цитируя Евангелие. «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Ей ведь не сладко жилось, нужда наступала на пятки. Бывало, скажет, завтра нечего есть. Ну, Бог пошлет чего-нибудь. Всегда была спокойна на этот счет. В воскресенье. На общей исповеди. Иной грешник думает, что наказание должно последовать за прегрешением, как будто он в трансформаторную будку залез и его сейчас током убьет. На самом деле это не так. Грех оскорбляет любящего Бога и любящее существо. Греша мы его и кого-то обижаем. Николай Каретников Я вез Феликса Светова в новую деревню, к отцу Александру. Мы ехали к исповеди. Я был в каком-то ясном, ровном состоянии и казался себе безгрешным. Я сказал Феликсу. «Сегодня плохо представляю себе, в чем каяться. Не могу вспомнить, чем грешил последние две недели». «Но ведь так не может быть. Что-нибудь обязательно наскребешь». Ближе к концу пути он спросил меня, что я думаю об одном всемирно известном музыканте, как о человеке. Я знал эту знаменитость так, как, наверное, мало кто его знал, и не скрыл резко отрицательного к нему отношения, которое выразил даже весьма эмоционально. «Ну вот, теперь тебе есть чем каяться», — обрадовался Феликс. «Ты судил ближнего». Исповедуясь, я рассказал отцу Александру, что ехал к нему в безгрешном состоянии и буквально на пороге храма тяжко погрешил словом, осудив музыкальную знаменитость. Отец Александр тихонько засмеялся и сказал, «Николай, Николаевич, ну что вам этот музыкант? Ну что вы этому музыканту? Да плюньте вы на него и не вспоминайте». Илья Корп. Как-то в один из приездов я взял с собой в новую деревню на службу одного знакомого, занимающего довольно крупный пост, и его жену. Послушав отца Александра во время исповеди, они меня спросили, не говорил ли я об их проблемах отцу Александру, так как все, что говорилось, воспринималось как очень личное обращенное персонально к ним. Их это потрясло. Это потрясало всех. И так, каждый раз, бывая в храме, мы чувствовали не общее, а очень личное обращение, от которого все твои тревоги, сомнения, стыда содеянным постепенно уходили из сердца, и оно наполнялось покоем и радостью. Зоя Масленникова Мне предстояло причащаться, а под утро приснился гнусный сон. Разбудил меня будильник. Под чарами этого сна я быстро оделась и через четверть часа была в церкви. Рассказала на исповеди сон, закончив словами, «Ведь если верить Юнгу, это образ моей души». «А почему же всей души?» — живо возразил отец Александр. «Какой ты ее части? Вы за последние годы перестроили свою жизнь, свои этические установки. Но было время, когда вы жили и думали иначе, под гнетом безнадежности. И вот из вас выходят осколки вашего ранения». Вы отрубили змеи голову, а она все еще шевелится, хочет обрасти телом. Это очень хорошо, что снятся такие сны. Дной выходит наружу из каких-то закоулков подсознания. А иначе вы могли бы думать, что все благополучно, и сложить руки. На Петра и Павла он служил в последний раз перед отпуском. Народу на исповедь пришло очень много, поэтому я была предельно кратко. Попросил у батюшки прощения. За что? воскликнул он. За то, что столько тяжелого идет от меня. Ну что вы, я переживаю все это вместе с вами, сострадаю вам, ведь я многое также чувствую. Санкта, индиференция, латынь, святое равнодушие, Юп, говорил он. Санкта страсть, индиференция высшая самоустраненность, и где-то между ними золотая середина. «Этот высокий идеал не для меня. Просто я не так устроена». «Все высокие идеалы недостижимы, а стремиться все-таки надо. Знаете что, я вам разрешаю забыть все прошлое. Начнем с самого начала. Вернемся к истокам, к вере, надежде, любви». Лада не груль. Однажды на исповеди у отца Александра, слушая и глядя на него, я вдруг подумала, а почему он так активно жестикулирует? И тут же поняла, так это я жестикулирую, это я объясняю ему что-то про свои грехи и про то, откуда они взялись, активно разговаривая руками, эмоционально так, по-актерски. Отец Александр просто говорит со мной на моем языке, чтобы я его поняла. Прямо по апостолу Павлу, для всех я был всем. Как-то, исповедуясь, пожаловалась на то, что мой молодой человек не хочет жениться, поскольку исповедует свободные отношения. Вместо того, чтобы мне посочувствовать, батюшка смерил меня оценивающим взглядом с ног до головы и произнес. — А что, какая это дефективная? Вот так, с юмором. Одной фразой и одним жестом отец Александр вернул мне самоуважение и неприятие греха. Ведь сразу же подумалось. — Действительно? Вроде я без особых дефектов. Так почему же со мной надо так унизительно обращаться, и почему я это терплю? Это подействовало на меня больше, чем просто сочувствие».